глава двадцать пятая. торгово промышленная конференция на моей памяти ведущий аукциона не соврал ни разу кроме тех случаев когда это было совершенно необходимо генри ойлер шоу после общего приветствия я обратился к губернатору евгений константинович показывайте свои владения уверен вам есть чем нас удивить и как вы сумели так быстро добраться опередив нас ваше высочество «Так я ехал по прямой, а вам пришлось делать крюк. Только месяц, как сдали отвод железной дороги к Чернигову, и тот делали узкоколейным. Да пришло новое указание о новых стандартах. Пришлось потратить значительные деньги, чтобы сдать вовремя, и не узкоколейку, а как положено. Хорошо хоть насыпь и мосты делались изначально под имперский стандарт. Давайте я вам все покажу. Город небольшой, вдали от железных дорог был. Предприятия мелкие». Сам городок очень бедный, зарплаты низкие. До этого момента крупный бизнес не вкладывал деньги в местные предприятия из-за отсутствия инфраструктуры, а точнее железной дороги. Сейчас же я надеюсь, что ситуация изменится, и древний город, который раньше конкурировал с самим Киевом, начнет возрождаться. «Ну, поехали тогда с нами, покажете город», — сказал я, и пригласил его в машину, куда уже уселась Елена с детьми. Город оказался действительно небогатым, но довольно ухоженным. Школы, которые нам показали из окон нашей машины, были очень маленькие и, как правило, состояли из одной избы с одной-двумя комнатами. Небольшие заводики на десяток человек рабочих мы даже не выходили осматривать. «А в других городах губернии ситуация такая же?» – спросил я. «Да, в основном крестьяне, заводов практически нет, и это сильно тормозит развитие как города, так и всей губернии». Что же, я могу помочь решить эту проблему, но вы должны дать слово, что лично будете курировать этот проект. От начала строительства до выпуска продукции и решения всех возникающих вопросов, которые находятся в вашей юрисдикции, вы готовы к этому? Я буду рад, если вы возложите на меня такую ответственность. В таком случае я направлю сюда геодезистов и инженеров в течение недели, а также директора будущего завода. Как мне доложили, в столице разгружается несколько пароходов, а также рабочие, все американцы, поэтому придется строго следить за дисциплиной. С ними приедет и охрана, поэтому можете на нее рассчитывать. Завод будет заниматься сборкой тракторов разных модификаций. Выпуск продукции должен начаться уже летом, поэтому строить цеха и жилье для строителей необходимо уже сейчас. Общая численность народа к концу лета составит не менее трех тысяч человек. Завод будет большим, поэтому правильно выделите на него землю. При необходимости ее можно выкупить по государственным расценкам. Если вы справитесь с поставленной задачей, то можете рассчитывать на строительство еще двух заводов в вашем регионе». «Я постараюсь оправдать ваше доверие», — сказал губернатор. Поездку мы закончили на вокзале. Задерживаться далее в городе не имело смысла, и наш поезд отправился в Крым. Там я надеялся отдохнуть с семьей, и заодно туда должна прибыть опытная подводная лодка, которую, к сожалению, пришлось разгружать в Одессе, так как там есть необходимые цеха и разгрузочное оборудование, да и мосты Крыма не позволяли провести ее туда. Дорога до Симферополя заняла больше двух дней, и мы прибыли туда поздно ночью, поэтому пришлось дожидаться рассвета, чтобы выгрузиться и отправиться в Ливадию, расположенную рядом с Ялтой. Железной дороги до Оливадийского дворца не было, и приходилось ехать на машине, что, впрочем, нам даже понравилось, так как поездка в поезде начала уже утомлять. Всю дорогу я продолжал готовиться к предстоящей встрече с крупными промышленниками, которых пригласили на встречу. Я практически все время проводил в своем кабинете и даже не интересовался, что происходит вокруг. Работы, как оказалось, было очень много». Предстояло изучить все данные, собранные на владельцев крупного бизнеса, и, изучив их специфику, подобрать для них ту сферу экономики и производства, в которой они разбирались и имели опыт работы. Но все подходит к концу. Закончилось и мое путешествие. Разместились мы в Воронцовском дворце. Его для нас приготовили, хотя в такое время императорская семья Левадию не посещала. Температура днем прогревалась до плюс 12, а море было очень холодным. Но я приехал сюда с рабочим визитом и купаться в море не собирался. Больше всего впечатлены были дети, и первые дни они были очень скованы и напряжены. Возможно, что посещение Ялты перед приездом в столицу поможет им освоиться, так как здесь нет пристального внимания высокородных родственников и они могут спокойно привыкнуть к окружающей их обстановке. «Мы провели почти неделю, большей частью наслаждаясь ничего не деланием и гуляя по паркам и по берегу Чёрного моря. Я продолжал работать над предложением для крупного бизнеса, но уже не так фанатично. На шестой день я с князем отправился в Севастополь осматривать подводную лодку, которая благополучно добралась до её порта. Сейчас лодка пряталась в специальном ангаре, построенном в срочном порядке прямо на причале». Секретность была очень строгая, и экипаж уже пять месяцев не выходил на берег и жил без увольнительных. Демонстрацию способности лодки мне показали прямо в крытом причале. Лодка погрузилась на грунт и всплыла, проделав эту манипуляцию несколько раз. Затем мне продемонстрировали, как экипаж покидает лодку в подводном положении через торпедный аппарат. Были проведены несколько видов учений, и я остался доволен слаженностью экипажа. К вечеру мне продемонстрировали выход лодки на боевое испытание и проведение стрельб по старой барже. Обе торпеды, выпущенные с расстояния в 400 метров, поразили цель, и баржа очень быстро затонула. Тут же я провел знакомство с экипажем и посетил лодку, обследовав ее изнутри. Хотя я подобное уже проделывал в Кронштадте, но в этот раз я заметил большое количество нововведений, улучшающих быт и службу на лодке. В качестве поощрения за хорошие показатели и успешный спуск лодки экипажу разрешили недельный отпуск на специальной базе отдыха, которую было решено выкупить для будущих моряков. Она была расположена в стороне, и обеспечение секретности там соблюдалось без особых проблем. В принципе, то, зачем я ехал в Крым, было выполнено. В ближайшие два дня пройдут глубоководные испытания, и лодка войдет в состав Черноморского флота — У меня оставались две встречи с предпринимателями в еврейской общине, которые я оставил на последние дни. Первый я провел встречу с промышленниками и бизнесменами. Для этого я воспользовался большим залом Ливадийского дворца, который позволял вместить всех приглашенных. В зале собралось около 80 человек, которых отобрали согласно моему списку. Все они представляли довольно успешных владельцев заводов и фабрик, Когда все собрались, я вошел в зал, при этом все присутствующие встали со своих мест, чтобы приветствовать меня. Пройдя на свое место во главе огромного стола, вокруг которого сидели владельцы заводов, я усевшись, предложил всем присаживаться, после чего я дал знак, и мои помощники стали разносить папки, на которых были написаны фамилии, и раздавать их бизнесменам, а я начал вступительное слово. «Господа». Я собрал вас всех здесь по просьбе большинства из вас, так как мне передали, что многие из вас недовольны тем, что большая часть государственных контрактов уходит иностранным бизнесменам. Поэтому для каждого из вас будет сделано индивидуальное предложение по участию в подобных проектах, на особых условиях. Все предложения сформированы на основании вашего опыта, ваших возможностей и возможностей вашего бизнеса. Как вы видите, среди вас присутствуют не все бизнесмены вашего уровня. Многие не удостоились этой чести. Вы должны будете сегодня дать ответ на один вопрос, готовы ли вы участвовать в этом, или вы отказываетесь от данного предложения. Там прописаны очень жесткие сроки по выполнению работ, а именно по строительству и запуску заводов. Нарушать эти сроки нельзя. Иначе будут применены соответствующие санкции, прописанные отдельно. Но те, кто справятся с поставленной задачей, в первую очередь получат крупные государственные заказы для этих заводов. Государство будет участвовать в этих проектах, предоставляя землю под завод, технологии производства, вместе с патентами на них и льготным кредитом, ну и, соответственно, деньгами. За это государство будет владеть 51% акций данного завода и получать 50% прибыли, которую можно будет вкладывать в расширение производства. Все условия там очень подробно расписаны, и они едины для всех вас. Помимо этого, в ближайшие два месяца в нашу страну въедут порядка 30 тысяч рабочих из Америки, подписавших длительные контракты. Вместе с ними приедет и все необходимое оборудование – Заводы будут строиться по всей Российской империи в зависимости от удобства логистики и транспортной доступности. Большая часть производств будет иметь гриф «секретно», что для вас будет являться дополнительной ответственностью за сохранение государственной тайны. Все заводы, которые планируется построить, очень важны для нашей страны, и те из вас, кто справятся и построит все вовремя, наладив выпуск, получат государственные поощрения, включая дворянство». Для тех, кто откажется от участия, никаких штрафных санкций не будет, и они продолжат работать в том же режиме. Сейчас у вас будет два часа, чтобы ознакомиться с предложениями о сотрудничестве по программе государственного партнерства. После этого, кто откажется от предложения, должны будут оставить папки на своих столах и покинуть этот зал. «Дальнейший разговор будет идти уже по конкретным вопросам», — сказал я и, встав, вышел из зала. После чего прошел в другой зал, где собрались еще порядка 200 представителей средней промышленности и более мелких заводов, но все они показали хорошие темпы развития, и все использовали последние новинки в научной и промышленной отрасли. Они сидели на стульях в большом зале, а напротив них стоял небольшой подиум со столом и стулом, за который я уселся. «Присаживайтесь, господа. У нас будет с вами долгий разговор, и настояться вы еще успеете». Во-первых, я хочу поблагодарить, что вы все приехали сюда по моей просьбе, чтобы провести встречу по вопросам развития промышленности в нашей стране. Но начну я с неприятного для вас. Большинство из присутствующих здесь имеют серьезные нарушения в сфере нового трудового законодательства, а именно нарушения условий труда, оплаты и рабочего времени. «Вам всем дается неделя сроку для приведения всех перечисленных нарушений в соответствии с российским трудовым законодательством. Также за все сверхурочные часы сверх нормы вы должны доначислить рабочим оклады в двойном размере. Как того и требует наше законодательство. Через неделю десятки проверяющих отправятся по всей стране и предупреждать они не будут, а будут выписывать крупные штрафы или останавливать производство», При этом для злостных нарушителей предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения всего имущества и каторги. Ну а теперь перейдем к деловой части встречи. Вам сейчас раздадут папки, в которых будут стоять предложения по покупке права на производство определенных видов товаров. Часть этих товаров будет выкупать государство для собственных нужд. Через два часа начнется аукцион, на котором вы сможете побороться за право покупки лицензии на данное производство вместе с патентами. В переданных вам документах будут расчеты по средней себестоимости продукта, закупочной цене, стоимости лицензии и даже займа, который можно взять в государственном банке под этот проект. На все вам дается три часа, после чего будет небольшой перерыв, на котором вы сможете отобедать, после чего пройдет аукцион. Те, кто выкупят право на один из лотов, участвовать в дальнейшем аукционе не смогут. Те, кто не будет участвовать или не выиграет ни одного лота, после аукциона смогут выбрать более мелкие заказы на производство различных товаров по фиксированным лицензиям с патентами на эти изделия. Там перечень очень большой. После нашей встречи часть невыбранных лицензий и патентов будут выставлены на открытом аукционе в Санкт-Петербурге, в том числе и иностранным бизнесменам. Во всех лотах указано минимальное количество выпускаемых изделий и рекомендованная цена. Если в течение полугода ваш завод не выйдет на требуемые мощности или цена на изделие будет существенно завышена, подобные лоты будут повторно выставлены на продажу, и у вас появятся конкуренты в этом бизнесе. Конечно, вы скажете, что государство не должно вмешиваться в регулирование цен, и мы не будем делать это напрямую – но есть возможность регулировать, продавая лицензии другим производителям и регулируя ввозные и вывозные пошлины. Все представленные лоты имеют хорошие коммерческие перспективы, и я надеюсь, что вы не упустите свой шанс заработать. Попытки наладить выпуск продукции без патента или лицензии будут сурово наказываться, при этом не только в нашей стране, но и за границей. На этом я вас оставлю и мы встретимся с вами уже вечером, на общем ужине», сказал я и, встав, вышел из зала. Меня все время сопровождал князь, который не удержался и спросил, «Ваше высочество, а для чего вы их всех разделили?» Тех, кого я собрал первыми, имеют хорошие перспективы стать основой всей промышленности. Им достались самые грандиозные проекты от крупных заводов по выпуску различной техники до строительства гидроэлектростанций и металлургических заводов. Стране нужен алюминий и медь в огромных количествах, а также заводы по производству строительной и дорожной техники. Нам нужны заводы по производству станков любого размера. Построив все это, мы сможем стать мировыми лидерами сразу во многих направлениях. При этом все наши заводы нам нужны уже вчера. Ну а пока они все думают, давайте пойдем перекусим, сказал я.